Под эмаливо белым небом, смятым и раздираемым шторм-щитами мегарахнидов, простиралась холмистая равнина, покрытая слоем бура красной пыли. А над ней поднималось море гигантских травянистых стеблей серых и белосерых, словно сухой лед. Каждый такой стебель, жесткий, сухой и колючий, был толще закованного в броню человеческого бедра и поднимался вверх на два десятка метров.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 Гигантский купол метров пятидесяти в поперечнике опирался на крепкий ствол диаметром около десяти метров. Куполообразную крону составляли острые, похожие на кости шипы, еще и усеянные колючками в два или три метра длиной. «Интересно, для чего они?» – удивился Тарвиц. «Не для чего», – ответил Люций. «Это дерево. У него нет никаких целей». В этом случае Люций ошибался.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 Саул Тарвис уже давно понял, что Люций однажды обгонит его по числу наград и в табеле о рангах. Не исключено, что в будущем Люций дослужится до ранга лорда-командира и станет частью замкнутого кружка иерархической верхушки легиона. Его это ничуть не беспокоило. Тарвис был прирожденным офицером, способным воином и не стремился к повышению.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 Ты видел их? спросил Керкат, перезаряжая болтер. Я видел нечто, ответил Тарвиц, занятый тем же. Дарилан погиб, и Мартиус тоже. Без предисловий бронил подошедший Люци, держа в руке какой-то предмет. Тарвиц не сразу поверил услышанным словам. Они мертвы? Убиты? переспросил он Люци. Схватка казалась слишком короткой, чтобы кто-то мог за это время одолеть двух ветеранов космического десанта. Мертвы?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 Эта часть тоже была усилена вплавленным серым металлом, но резко обрывалась в том месте, где в нее попал снаряд из болтера Люция. Обрубленный конец на изломе открывал металлический кожух, прилегающий к оболочке из характерного для членистоногих хитина, а внутри него виднелась влажная розоватая плоть. «Это рука?» – спросил Балли. «Это меч!» – поправил его Кац. «Меч на суставе?» – фыркнул Балли. «И с мясом внутри?»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 После очередной схватки Саул Тарвиц начал понимать, почему Хитос назвал этот мир убийцей. Огромный боевой корабль, словно всплывающий кит, вынырнул из вневременной мглы перехода и мягким толчком вернулся в безмолвный космос реального пространства. По корабельным часам прошло 12 недель, а корабль преодолел расстояние, требующее не менее 18 недель.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 «Созданы, тренированы и обучены дисциплине. Кроме вас двоих!» — кивнул он в сторону Абаддона и Люка Сидере. «Вы убиваете до тех пор, пока я не прикажу остановиться». «И даже в этом случае вам частенько приходится повышать голос!» — вставил Таргаддон. Большинство присутствующих смехом встретили его замечания. «Так что война с чужаками мне больше по вкусу!» — продолжал воитель, не переставая улыбаться. «Неоспоримый и явный враг! Возможность идти в бой без огрузения совести, сомнений и сожалений! Давайте на время станем истинными и непреклонными воинами!» «Верно, верно!» — воскликнул самый старший из офицеров по имени Яктан Крус, которого всегда беспокоило легкомыслие Торгадона. Остальные девять воинов более сдержанно выразили свое одобрение. Хорус покинул личный кабинет и прошел на стратегическую палубу. Его сопровождали марнивальцы и командиры рот. Сидире командовал 13-й ротой, Круз — 3-й, Таргост — 7-й, Мар — 18-й, Мой — 19-й и Гашен, — 25-й ротой. «Давайте выберем тактику», — предложил воитель. Малагарст уже ждал этого. Он тотчас тронул пульт, и в воздухе над возвышением замерцали подробные галалитические образы местности.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 Локин решил, что простонародный выговор воителя был намеренным, чтобы стать ближе к своим воинам, по большей части выходцам из незнатных семей. Малагарст тем временем заглянул в рапорт, поданный одним из офицеров. «Я могу подтвердить, что в 140-й экспедиции было 18 кораблей». «Так откуда же взялись остальные?» – спросил Оксиманд. «Вражеский флот?» «Мы ждем результатов детального анализа, капитан», – ответил Малагарст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 — Будем образовывать боевой строй, — спросил воитель у своих офицеров. — Возможно ли, что эти корабли были вражескими единицами? — поинтересовался Круз. — Их расположение не похоже на боевой порядок, Яктен, — заметил Оксимант. И Фром ничего не говорил о вражеском флоте. — Это наши суда, — вмешался Локин. Ты так считаешь, Гарвель? — Для меня это очевидно, сэр. Результаты предварительного осмотра показывают строй судов, стоящих на высоком якоре. «Этот строй характерен для корабля Империума. Дополнительные суда могли быть присланы в качестве подкрепления». Локин внезапно умолк и смущенно улыбнулся. «Несомненно, вы и сами это прекрасно знаете, мой господин». «Я только хотел убедиться, что кто-то еще окажется настолько наблюдательным, чтобы распознать порядок построения», — с улыбкой сказал Хорус. Крус сконфуженно покачал головой и усмехнулся собственной оплошности. Воитель кивнул в сторону изображения. «Итак, что это за громадина? Вон там!» «Это боевая баржа!» «Мизерикорд?» — предположил Крус. «Нет-нет, мизерикорд немного дальше». «А это что такое?» Хорус наклонился вперед и прикоснулся пальцами к световому изображению сигнала. «Выглядит словно музыка. Построение сигналов напоминает музыкальное произведение. Кто может транслировать музыку?» «Выносные станции!» Ответил Абаддон после того, как заглянул в собственный электронный блокнот. «Маяки!» В донесениях от 140-й упоминаются о 30 маяках в сетке системы. «Ксеносы!» Их передачи постоянно повторяются и не поддаются расшифровке. «В самом деле?» «У них нет кораблей, но имеются внешние маяки?» Хорус снова поднял руку и внес изменения в изображение, чтобы укрупнить исследуемый отрезок сигналов. «И это считается нечитаемым?» «Так сообщили и сто сороковой», — сказал Абаддон. «И мы им поверили?» — спросил воитель. «Кажется, да», — ответил Абаддон. «В этом есть какой-то смысл», — решил Хорус, не отрывая взгляда от светящихся графиков. «Я намерен получить расшифровку. Надо разгадать эти сигналы. Начните со стандартных числовых блоков. При всем моем уважении к 140 сороковой я не собираюсь верить им на слово».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 Это не так редко встречается. Музыка и математика, Гарвиль. Это две стороны одной монеты. Закономерность не является случайной. Один бог знает, какой идиот в 140-й экспедиции решил, что сигнал не поддается расшифровке. Локин кивнул. «И вы заметили это так легко, с одного взгляда?» — спросил он. «Разве это не очевидно?» — воскликнул Хорус. В этот момент вернулся Малагарст.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 Тем не менее, дети Императора оставили прежнее обозначение, чтобы не оскорбить честь Кровавых Ангелов. Незадолго до высадки, лорд Эйдолан всесторонне проинструктировал своих космодесантников. Первые доклады десанта 140-й были ясными и определенными. Уже через несколько дней после приземления на поверхность планеты, Хитосфром, капитан трех род Кровавых Ангелов, которые составляли костяк 140-й, доложил о враждебности ксеносов.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 Последнее донесение Фрома, отправленное спустя две недели после высадки, представляло собой сплошной скрежет, совершенно не поддающийся дешифровке. Все звуки человеческой речи прорывались чудовищными искажениями, а слова теряли смысл. Удалось понять только последнее высказывание. Каждое слово в нем, казалось, было произнесено с нечеловеческими усилиями. «Этот мир – убийца!» Так они его и назвали. Экспедиционный корпус детей Императора был сравнительно мал. Одна рота Легиона, поддерживаемая боевой баржей «Гордое сердце», под командованием лорда Эйдалона. После кратковременного и сравнительно мирного путешествия в недавно покоренные миры на поясе Сатира Ланкуса, они направлялись для воссоединения со своим примархом и остальными ротами Легиона к звезде Короллис, чтобы начать массовое наступление в скоплении Малый Бифолд. Но во время похода 140-я экспедиция запросила поддержки, а экспедиционный корпус оказался ближайшим к ней воинским подразделением имперских сил. Лорд Эйдолон немедленно запросил у своего примарха разрешение сменить курс и отправиться на помощь экспедиции. Фулгрим без промедления ответил согласие. Дети императора никогда не позволили бы себе оставить без поддержки своих братьев Астартес. Эйдалон получил кратковременное позволение и благословение примарха изменить маршрут и поддержать окруженную экспедицию. На помощь устремились и другие подразделения. Пришло сообщение о том, что Кровавые Ангелы уже в пути, а затем с 63-й экспедиции пришло и обещание солидного подкрепления от самого воителя. Группа лорда Эйдалона, первой прибывшая к месту событий, могла оказать временную поддержку в критической ситуации.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 Тогда Фром и другие офицеры флота заподозрили, что разумные существа каким-то образом управляют состоянием атмосферы 1420 в целях самозащиты. Неистовые штормовые фронты, позже названные шторм-щитами, поднимаются навстречу спускаемым модулям и, возможно, уничтожают их. После этого Фром решил прибегнуть к помощи прыжковых ранцев, единственных приспособлений, которые выдерживали спуск на поверхность планеты. Третью группу он сам повел вниз, и впоследствии от него поступали только отрывочные донесения, хотя в группу входил и астропат, чтобы преодолеть искажения в связи при прохождении через атмосферу. Ситуация с каждым днем становилась все тяжелее. Отряд за отрядом команды армейских солдат и космодесантников по приказу Августа отправлялись на поверхность планеты в тщетных попытках удовлетворить бессвязные просьбы Фрома о помощи.